Глава 34. Быстрая смерть от чистого клинка. Итак, на греческое судно они не попали, если греческое судно вообще было. Теперь надо разворачиваться и еще девять часов ехать на север. А хуситы между тем продвигаются на юг. Но хотя бы и заданы, они выберутся спокойно. Другой Мохтер описал маршрут, сказал, что этим маршрутом они обогнут большинство блокпостов, до шоссе доберутся быстро. За чертой Адана, дороги под контролем хуситов, наклейка на решетке обеспечит стремительное движение до самой Саны. Они отъехали от гостиницы на три квартала и уперлись в первый блокпост. Остановились. мохтар высунулся, объяснил ситуацию и их пропустили. «Раз плюнуть», — решил он. Устроился поудобнее и задумался про Иб. Они заедут в Иб, нормально поедят и отдохнут. Тётя Мохтара приготовит им пир. Уже этого Садык и Ахмед заслужили. Ахмед снова затормозил. Опять блокпост. Вокруг грузовика столпились люди, все с калашами. "А вы куда намылились?" спросил один. Разговаривал Мохтар, объяснил про кофе, саммер, греческое судно, другого Мохтара. Люди не поверили. Садык покосился на Мохтара, в глазах тревога. Из толпы вышел какой-то человек в борцовке, длинных шортах и сандалиях. «Эти нормальные», — сказал он. Ему было под тридцать, чуть ли не моложе всех в этом народном комитете, но, видимо, имел среди них немалый вес. Он посмотрел на Мохтора в упор, и между ними промелькнуло что-то вроде доверия. «У тебя доброе лицо», — сказал борцовка. «Ты вроде хороший человек. Пропустите их». Люди расступились, и Ахмед газанул. Рассуждать, что сейчас произошло, не было времени. Блокпосты стояли бессистемно. На каждом происходило что-то свое, и каждый раз все зависело от тех, кто на нем дежурил. На каждом КПП толпа могла верить во что угодно. Что мохторы и его спутники — хуситы, что они союзники, что они опасны или безвредны. Всякий раз ситуация была зыбкой, чрезвычайно взрывоопасной. Ады наблажили со всех сторон а лишним убитым здесь никто не заплачет». Ахмед ехал дальше. Надо только добраться до побережья, и все обойдется. Их опять остановили на блокпосту, но после краткого разговора пропустили. Еще квартал, еще блокпост. Несколько раз мохтар высовывался из кабины и упоминал другого Мохтора, но того, похоже, никто не знал. Тем не менее, пять блокпостов они одолели, и впереди уже замерцало синее море. Почти доехали, сказал Мохтар. Небо раскинулось вширь, день выдался ясный и солнечный. Мохтар воображал ягнятину, говядину, стол, который накроет им тетя. Мохтар покажет Садыку и Ахмеду, какой вид открывается с балкона шестого этажа в доме Хамуда. Видно до самого Ибба на сотню миль в любую сторону. Они задержатся там, отдохнут, проспят не одни сутки. Блин. — сказал Садык. — Глядите. Очередной блокпост. На сей раз на прибрежном шоссе у Альбурейки, возле чудесного пляжа с мелким белым песком. Ахмед сбросил скорость и затормозил. Грузовик окружили 15 человек. — Вылезайте, — сказал один. Его было за 30, чисто выбрит, в ветровке и спортивных штанах, лоб стягивала тонкая черная бандана. Мохтер невольно припомнил парня-каратиста. Ахмед вылез, задрав руки над головой, следом вышел садок, мохтар прополз через всю кабину и выбрался на яркое солнце. Парень-каратист спросил, куда они направляются, и мохтар объяснил. Предъявил американский паспорт. На парня-каратиста паспорт, видимо, произвел впечатление. Последовали дебаты между ним и остальными, а затем невозмутимый парень-каратист вернулся и сказал «Ни о чем не волнуйтесь, вы под моим командованием» мохтар про себя улыбнулся. «Где этот человек раскопал такую фразу? Вы под моим командованием!» «Все эти люди, которые играют в солдатиков, они так серьезно к себе относятся!» Скорчив мрачную гримасу, парень-каратист тяжело опустил руку мохтару на плечо. «С вами порядок, вы американец, вам беспокоиться не о чем. А вот эти двое, советую вам с ними расстаться». «Не могу», — сказал мохтар «Нам придется отвезти их в отдел полиции и допросить. Можете побыть здесь». «А потом вы их привезете?» «Привезем», — сказал парень-каратист. Люди на блокпосту вели себя так дисциплинированно. Парень-каратист говорил так мягко и по-деловому, что мохтар Садык и Ахмед расслабились. Парень-каратист невозмутимо объявил, что Садыка и Ахмеда отвезут в полицию. Его помощники невозмутимо завязали обоим глаза. Потом невозмутимо усадили в белую «Тойоту Хайлакс». Мохтера загипнотизировала эта рутина, эта эффективность и непринужденность. Все смахивало на простую бюрократическую процедуру, тревожиться не о чем. Мохтер поступил, как ему велели, то есть перестал беспокоиться. Надо подождать какой-то час, ничего страшного. Мохтер сошел с дороги на белый песок и сел. Вместе с ним присели комитетчики. И вместе они посмотрели на Аденский залив. Прямо на виду, в нескольких милях от берега, стояли три боевых корабля США. Мохтар раздумывал о том, насколько проще все бы сложилось, если бы американское правительство эвакуировало своих граждан. Вот же три корабля, Господи Боже! И все равно пляж был прекрасен. Ни души, только Мохтар и его охрана мохтар снял сандалии и зарылся ступнями в мельчайший белый песок, на ощупь, как пепел. Просеял его руками, задрав лицо к солнцу. Солдаты спросили про его работу, и вот мохтар уже показывал фотографии на телефоне. Хайма, Бура, Хаджа, Баниматор, Иб, Утман. Фотографии горных террас, поразительных чудес высокогорного сельского хозяйства. «Это Йемен?» — спросил один солдат помоложе. Он никогда не выезжал из Адана. Он и не догадывался, что в Йемене бывают такие пейзажи. Мохтор сказал, что «Да, это Йемен. Все это Йемен. В этой стране много чего есть, не только Адан, не только Сана». Вокруг столпилось еще больше народу. И мохтар все возил пальцами по экрану, влево, вправо, показывал им сушилки, красные ягоды, ярко-зеленые листья, загорелые лица фермеров и их детей. Другой человек, еще моложе первого, спросил то же самое. «Это правда, Йемен?» Из грез их вырвал гул приближающегося автомобиля. Белый «Хайлакс» развернулся поперек шоссе, из кузова выпрыгнул крупный человек и уставился на Мохтора. «А ну сюда!» — заорал он. Человек был в спортивном костюме и кожаной куртке. В кузове сидели еще пятеро, большинство вооруженные. Атмосфера переменилась так резко и радикально, что мохтар подскочил и бросился к этому человеку забыв сандалии на пляже поедешь с нами в фургон велел кожаный места в кузове не было и мохтар шагнул к пассажирской дверце пока что все были так дружелюбны казалось сидеть спереди среди новых друзей логичнее всего свидетельство гостеприимства не сюда рявкнул кожаный назад мохтар отступил кто то схватил его и связал руки за спиной Чем-то мягким связал, как будто полоской ткани, оторванной от рубашки. Хотелось забрать сандалии из пляжа, но было ясно, что момент упущен. К тому, что грядет, Мохтар отправится босиком. Потом ему завязали глаза. Повязку затянули торопливо, и правым глазом Мохтар кое-что видел, землю под ногами. Его подсадили в кузов, он устроился на кожухе колеса, и машина тут же стартанула. Свистел ветер, воздух густел. Они возвращались в город. «Проклятый ты, Хусид!» Перекрикивая ветер, заорал Кожаный. Он тоже сидел в кузове. «Я не Хусид!» — ответил мохтар Он старался держать себя в руках, говорил на классическом арабском. Ясно, что они прислушиваются, надеются уловить слабейший намек на северный акцент. «Пристрелим тебя!» — сообщил Кожаный. И вновь мохтар постарался сохранить безмятежность и ясность ума, изобразить нейтральность наблюдателя, цивилизованного гражданина мира, угодившего в гущу чужой схватки. «Вам нужно такое на вашей совести?» — спросил он. «На моей совести мертвецов полно!» — сказал Кожаный. «Я сегодня уже двоих ваших кокнул». И тогда Мохтар поверил, что может и умереть. Другие народные комитеты состояли из обычных мужчин, подростков, немолодых банковских служащих, которым пришлось с оружием в руках защищать адан Но этот человек — бандит, оппортунист, а может и безумец. Неважно, считает ли он Мохтера хуситом, убить он способен в любом случае. Машина лихорадочно петляла по городу, Мохтер чуял дизельное топливо, кожей ощущал, как скользят тени высоких домов, и размышлял о том, как умрет. «Его пристрелят?» Он вообразил, как сквозь череп летит обжигающий свинец. Вспомнил, как дядя Рафик, окландский коп, Рассказывал, что есть такое место между бровями и переносицей. «Если всадить пулю туда, — говорил Рафик, — это как выключателем щелкнуть. Совсем не больно, просто конец». мохтар не хотел, чтобы его пристрелили. Лучше всего решил он ножом по горлу. У всех мужчин в кузове были мачете. мохтар подумал было попросить кожаного о таком одолжении, о быстрой смерти от чистого клинка. Так мусульмане убивают животных, чтобы мясо было халяльным. Для млекопитающего это быстрая и гуманная смерть». Мохтеру привиделись собственные похороны. Он вообразил, как мэр Сан-Франциско читает «Панегирик». Президент Обама, вероятно, тоже скажет что-нибудь. Хотя бы смысл донесет. мохтар Альханшали умер, занимаясь любимым делом. «Это хорошая смерть?» мохтар подумал про родителей, про братьев и сестер, подумал про Вильяма, Джоди, Марли, Стивена. Быть может, его смерть их вдохновит? Он станет мучеником. Кофейным мучеником. Он жил хорошо. По крайней мере, несколько лет он жил хорошо. Он подумал про остров сокровищ, про инфинити, про статуи человека с кофейной кружкой. Да нет, история у него так себе история. Бессмысленная. Неоконченная. Он подумал про Рич Гроув, про бабушку в лавке. Воучий увидел, как хомут и его тетка готовят пир в Иббе. Кто все это будет есть? Он умрет совсем молодым. Эта мысль его потрясла. Двадцать шесть — это очень мало. Он подумал про Мириам, Джастина, Джереми, Джулиану. Все они будут жить дальше, нести это бремя, память о мертвом друге. Грузовик мчался по городу. Хуже не будет, — прикинул Мохтер. Можно попробовать рассказать свою историю этим людям больше у него за душой ничего нет хотите послушать мою историю спросил он кожаного тот фыркнул хорошо ее выучил уверен иншалла ответил мохтар уверен люди в кузове засмеялись и мохтар рассказал сокал историю кофейных фермеров хаймы и буры поведал о том как объединял их Обучал, надеялся доказать, что еменский кофе достоин числиться среди лучшего кофе на планете. Весь мир пьет кофе, но кофе зародился здесь, — сказал мохтар Этим нужно гордиться. Мир должен об этом знать. У нас есть шанс сделать кофе великим, показать всем, что у нас тут не только гражданская война, беспилотники и кат. Когда он договорил, никто не произнес ни слова. Непонятно, услышал ли кожаный, услышал ли хоть кто-нибудь. Тут ветер взвыл, и они загрохотали по разбитой дороге, набирая скорость на пути к внезапному концу.